Часть вторая. Гончия и маг. Делеон раздраженно постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Он находился на грани отчаяния. Почти месяц прошел с тех пор, как имперский маг забрал с собой Эвелину и отбыл в Ракнар. Месяц! а практически ничего не сделано из того, что задумано. Шестой высочайший так и не объявился. Мужчина рассчитывал, что выбор новой глашатой заставит выйти из тени слугу безымянного бога, который почему-то разрешил иноземцам пользоваться магией на островах. Но нет, этого не произошло. Более того, глашатую до сих пор не избрали. Неведомый шестой высочайший словно потерял интерес к своим подданным и оставил их в самый ответственный момент на произвол судьбы. Кому теперь поклоняться, кому возносить молитвы, кому подчиняться — непонятно. Если старшие гончие еще пытались как-то справиться своими силами, поддерживая порядок в отведенных для них охотничьих угодьях, то младшие совсем распоясались. Делиону не раз и не два приходилось участвовать в показательных судилищах и жестоко наказывать тех, кто нарушал издавна заведенные порядки. где это видано, чтобы младшие гончие сбегали от своих хозяев, отправлялись на разбой, грабили прибрежные деревни и ради развлечения убивали обычных людей. Видимо, то, что глашаты еще не избрали и вряд ли изберут в ближайшее время, а, следовательно, и показательные казни объявлять некому, дало им надежду на безнаказанность. Да ли он презрительно скривился? Глупцы! Наказание непременно придет, неважно, рано или поздно. Если не в этой жизни, так за порогом ее уж точно. Веселого мало. Вечность страдать в пыточных младших богов. Все эти печальные обстоятельства сильно злили мужчину. Он постоянно отвлекался на наведение порядка в принадлежащих ему землях, не имея возможности сосредоточиться на поисках высочайшего. А теперь, когда стало понятно, что тот и не объявится, положение превратилось просто-таки в безвыходное. Ко всему получалось, что надлежит отправиться в Ракнар, и уже там попытаться вырвать Эвелину из рук императора. Но как это сделать? Запретные острова всегда жили обособленно от остального мира. Ни флота, ни войска, только немногочисленные группки гончих, которые и не подумают рисковать своей жизнью во имя какой-то там иноземки. Но даже не это главное — Основной проблемой был способ, при помощи которого надлежало попасть в Ракнар. Вряд ли на утлом рыболовецком суденышке можно пересечь океан. Имперские корабли преодолевали это расстояние за две недели.